Глава 7. Иван Степанович Куликов Иван Степанович сидел, запершись совершенно один, в своей небольшой, но уютной квартирке в том же доме, где помещался красный кабачок. Его квартирка имела отдельный подъезд с противоположной стороны и в то же время внутри сообщалась с трактиром что имело для него большое удобство. Дом был устроен так, что под полом находилось несколько погребов и подвалов для хранения провизии. Причем погреба соединялись подземным коридором, выходившим к надворным ледникам и упиравшимся в отдаленную часть двора. В подвалы и погреба был также вход из кухни квартиры Ивана Степановича. Квартирка состояла из трех комнат кабинета, залы и столовой. Так как Иван Степанович получал обед из своего трактира, то кухня ему была не нужна, и он превратил ее в спальню. Обстановка квартиры была довольно комфортабельна, хотя не отличалась вкусом или изяществом. Прислуги личной он не держал, а у него поочередно дежурили слуги трактира. Это тоже большое удобство, потому что, имея все готовым и исполненным, он мог в то же время уединиться, когда это требовалось обстоятельствами. Например, теперь он ждал тайного визита Елены Никитишной, и присутствие прислуги было бы более чем нежелательно. А он был уверен, что супруга Коркина под густой вуалью непременно к нему явятся. «Она должна прийти!» Куликов потирал руки от удовольствия. Елена Никитишна бесспорно красивая женщина, и хотя она старше несколько Гани, но все-таки, пожалуй, интереснее ее. Полная, румяная, высокая, она отлично сложена и в довершение обладает примиленькой физиономией. Она вся в его власти. Она теперь раба его, и он может приказывать ей, что ему угодно. Она не посмеет ни в чем ему противоречить. Куликов был в отличном расположении духа. Его дела идут блестяще. Почти без гроша он арендовал красный кабачок, произвел за свой счет ремонт, отделку и торговал теперь на славу. Никто не подозревает, что он... Вовсе не хозяин красного кабачка, а только случайный арендатор. И притом человек никому не ведомый, с прошлым покрытым мраком неизвестности. Его приняли в этом краю очень радушно, совсем не справляясь о его происхождении, прожитой жизни и так далее. Кожевенный фабрикант даже навязывает ему свою хорошенькую дочку а более чем интересная жена другого соседа должна прийти к нему на тайное свидание. Худо ли ему? Другой на моем месте мог бы успокоиться и счастливо прожить век, но я, мечтал Куликов, не привык к такой жизни и не создан для тихой пристани у семейного очага. Мне не то нужно. Он посмотрел в окно, не видно ли закутанной дамы. Нет, идут только два пьяных мужика и, видимо, держат путь к дверям его кабачка. А там вдали едет кто-то на извозчике. Кто это? Куликов всматривался пристально, и лоб его покрылся морщинами. Да, это он. Наверное, ко мне. Сказать, дома нет. Нельзя, будет ждать. Ну, все равно. А как же Коркина? Где я приму ее? «Вот не вовремя гость хуже татарина!» Он подавил пуговку электрического звонка. Извозчик, между тем, подъехал к трактиру, и господин скрылся в двери. «Сейчас подъехал господин, проведите его ко мне!» Приказал он вошедшему слуге. «Слушаюсь!» Через минуту в гостиную входил молодой еще человек, почти лысый блондин, с длинным выдающимся носом и большими круглыми совиными глазами. «Здравствуйте!» — приветствовал его хозяин. «Прошу садиться. Что нового?» «Нового, Иван Степанович, ничего. Граф вернется из-за границы не ранее будущего месяца. Дома, кроме камердинера и кухарки, никого. Семья его находится в имении». «Что ж, чудесно! Вы подружились с камердинером?» «Раз прекрасно. Почти приятели». Куликов наклонился почти к уху гостя и стал ему тихо что-то говорить. Он боялся, чтобы стены его не услышали. «Поняли?» — спросил он, наконец, громко. «Понял, только...» «Что только?» «Я не знаю, удастся ли мне все приготовить и устроить так скоро». «Рассчитывайте на мою помощь». «Буду стараться». «Деньги есть у вас?» «Очень немного». «Вот вам сто рублей, я жду вас на днях с новостями. Сообщайте мне обо всем, что произойдет нового». «Ах, я забыл вам сообщить. Сейчас, когда я к вам ехал, мне попались навстречу супруги Коркины. Он такой взволнованный, размахивает руками. Разве что-нибудь случилось?» Куликов закусил губу и, стараясь сохранить хладнокровие, отвечал. «Не знаю, право я их не видал». Гость удалился, и Куликов остался один. Что же это значит? Неужели она предпочла рассказать все мужу? Нет, этого быть не может. Здесь или случайность какая-нибудь, или... Куликов начал шагать по комнате. Мысли роем носились в его голове. Он начал большую и рискованную игру. Удастся ему выйти победителем он-пан. Провалится. Пропал. Что ж, не в первый раз я завожу такую игру и не привыкать мне к риску. Бывали риски и почище, да ничего. Живу ведь, да еще как. Не хуже многих других. В дверь кто-то тихо постучался. Куликов вздрогнул от неожиданности и крикнул «Войдите!». Появился буфетчик. «Иван Степанович, я к вашей милости. У нас в погребе что-то неладно». Что такое? Шум какой-то, возня и слышатся какие-то крики, стоны, глупости. Что у нас, домовые, что ли? Ерунда. С пустяками ко мне лезешь. Никак нет, Иван Степанович, вчера вечером самоколоточный надзиратель слышал и пришел теперь с понитыми осмотр делать. Аколоточный? Что ж ты, болван, мне раньше не сказал ничего. Я утром хотел доложить вам, но вы изволили с утра не принимать никого. Позови их сюда. Куликов еще больше взволновался. Полиция, осмотр, Коркина не пришла. Ну и денек сегодня выдался. На редкость. Что-то дальше будет. В прихожей раздались шаги нескольких человек. Куликов пошел навстречу. Впереди шел местный околоточный надзиратель. — Извините, господин Куликов, нам необходимо осмотреть ваши подвалы. Вчера слышались оттуда какие-то стоны и крики. ха Ха-ха-ха. «Уж не думаете ли вы, что у нас привидения завелись в подвалах или домовые какие-нибудь? Вот это забавно! Вы не ошиблись ли, милейший? У меня на черной половине в другой раз такие стоны и крики слышны, что чище всяких леших или домовых! Впрочем, я весь к вашим услугам. Можете осматривать все, что хотите, если у вас есть поручение господина Пристава». Извините, я приставу не докладывал, пока сам еще ничего не узнал положительного. Значит, вы на свой риск и страх решаетесь производить повальный обыск в торговом помещении и частной квартире? Это не обыск вовсе, господин Куликов. Это если вы ничего не имеете против, я хотел только удостовериться. Да я ровно ничего не имею. Только обыск-то сам по себе бессмысленный». Посудите сами, откуда же и какие черти возьмутся в подвале? Простите, господин Куликов, но, может быть, там вовсе не черти, а попал как-нибудь нечаянно человек. Ха-ха, вот это мило. Во-первых, попасть туда невозможно, потому что ледники, погреба на замках и ключи у моих буфетчиков. А во-вторых, все наши жильцы, обитатели и соседи, благодаря Богу, живы и здоровы. А впрочем. Я прикажу вам дать ключи от всех ледников и подвалов». Крики слышались, собственно, не из подвалов, а под землёю, рядом с буфетом. «Нет ли у вас там какого подземного хода или коридора?» «Это вы, батенька, у архитектора, строившего дом, узнаете. Или ещё лучше разнесите дом по щепочкам и увидите. Ах, я вам и сесть пригласить забыл, так вы меня чертями напугали. Ну, садитесь». «Митрич, принеси нам красненького старого бутылочку. Мы выпьем, да и пойдем с вами посмотрим». «Нет, благодарю вас, мне некогда. Если позволите...» «Как хотите. Что же вам позволить?» «Удостовериться. Посетители ваши говорят, что они и сегодня утром слышали стоны». «Удостоверяйтесь, пожалуйста. Митрич, веди господина Околоточного куда ему угодно. Хотите, и я с вами пойду?» — Если это не затруднит вас, у нас и понятые с собой. Спокойнее, знаете ли, вы давно изволите жить в этом доме? — Очень недавно, всего несколько месяцев. Признаться я и сам хорошенько дома не знаю. — Вот то-то и оно. Здесь рассказывают, когда-то завод был старинный, с подземными ходами и галереями. — Это любопытно. Пойдемте, пойдемте. На дворе начинало смеркаться. Шел мокрый осенний дождь. Завывал ветер. — Не взять ли фонарей нам? Так ведь ничего не увидим. — Разумеется, пусть они нам и освещают. Процессия тронулась. — Где же вход? Откуда попасть? — Пойдемте в первый погреб. Буфетчик открыл тяжелый висячий замок и распахнул двери. Пахнуло затхлой сыростью. Несколько ступенек вниз. Все спустились в такую духоту, что невозможно было дышать. Куликов первый выскочил назад. Наваленные груды хлама на деревянном помосте мешали сделать тщательный осмотр, да к тому же оставаться в этой атмосфере становилось нестерпимым. Они хотели уже выходить, как вдруг полицейский вскрикнул «Слышите?». Все напрягли слух и действительно где-то в отдалении... Послышался слабый стон, перемешивающийся со стуком. Точно кто-то хотел выйти и не мог. «Господин Куликов, пожалуйте сюда». Куликов спустился, стал слушать. «Да поверьте, это у меня на кухне повар котлеты рубит, а вам в духоте кажутся стоны. Вы побудьте здесь, еще так совсем в обморок упадете». «Воля ваша, отчетливые стоны». «Пойдемте в другие погреба, может быть, найдем». Положительно-человеческие стоны и стук. «Не смею с вами спорить, ищите». «Мудрено найти, если бы мы знали все ходы и выходы, можно было бы осмотреть, а тут не найдешь ничего». «Стоны в той стороне около нашей кухни, посмотрите в леднике налево». «Пойдемте». Они спустились в ледник, набитый до крыши снегом. «Ничего». Да здесь и не может быть слышно. Не хотите ли кухню осмотреть? Спросите повара, что он сейчас делал. Когда они подходили к дверям кухни, то отчетливо услышали барабанный стук повара, готовившего битки и мурлыковшего в ополе береза стояла. Ну, что я вам говорил? — рассмеялся Иван Степанович. — Послушай, любезный! — обратился Куликов к повару. «Скажи нам по совести, у тебя эти дни не было земляка или землячки?» Повар замялся и запустил руки под фартук. «Говори правду, я тебе ничего не сделаю», — настаивал Куликов. «Былась». «Ночевала?» «Ночевалась». «А ты с ней не дрался?» «Что вы, что вы, хозяин?» «Правду говори». «Поучил малость, только она меня не...» А она кричала. «Раза два крикнула подлая». Торжествующий Куликов рассмеялся. «Довольны ли вы, господин полицейский?» Тот молчал. «Удовлетворились вы или желаете продолжать обыск?» «Помилуйте, извините, что я вас побеспокоил». «Вперед с подземными духами не воюйте, а то себе лишь хлопоты причиняете и людей беспокоите напрасно». «Извините, пожалуйста, наша обязанность».